«Следствие буксует». Высадив Полину, Артем оставил автомобиль на платной парковке и пешком направился к зданию следственного управления. Перед входом у ступени его уже поджидали Чернышовы, сосед Терентьева и его десятилетний сын. «Спасибо, что вовремя», — сказал адвокат, здороваясь с каждым из них. «Привет, Валентин». Мальчик стиснул широкую ладонь Павлова, и его глаза горели от любопытства. «Ты помнишь, что нужно говорить?» Спросил Артем. Все только по делу: когда, где, с кем и при каких обстоятельствах вы увидели того мужчину в маске на велосипеде, и самое главное, в какую он сел машину. Ты, надеюсь, сохранил запись в телефоне. Парнишка с готовностью кивнул: Вы сказали, что при допросе будет присутствовать педагог или психолог, сказал отец Чернышов старший. В голосе мужчины скользило волнение. Я говорил со следователем, он обещал все устроить. Успокоил его Артем. Идемте. Пока отец с сыном ждали в коридоре, он направился к кабинету следователя и постучал в дверь. Дмитрий Иванович. Лейтенант поднял голову и, увидев адвоката, вышел из-за стола. Артем не мог не обратить внимания на его задумчиво хмурый вид. Доброе утро, Артемий Андреевич. Сдержанно поздоровался он. Мы на месте. Чернышовы ожидают в коридоре. сообщил Павлов. «У вас все готово для допроса. Где ваш педагог?» Несколько секунд следователь молчал, словно решая, стоит ли сообщать адвокату новость, затем нехотя произнес. «Педагога не будет, Артемий Андреевич. Во всяком случае, не сегодня». «Что же изменилось?» «Допрос отменяется». «Мы беседовали с вами сутки назад, и вы подтвердили, что возьмете показания у мальчика». «Вы сами должны понимать, что он весьма важный свидетель по делу», — заметил Павлов. Дмитрий Иванович сунул большие пальцы рук в карманы, форменных брюк, и сказал, глядя куда-то в сторону. «Ситуация изменилась. Дело Терентьева передано другому следователю, так что я больше никакого отношения к этому расследованию не имею». «Очень интересно», — протянул адвокат. Получается, как только стало известно, что появилась важная зацепка, я готов привести вам свидетеля. Дело у вас забирают. Интересно, на каком основании? Вы слишком загружены? Не справляетесь? Следователь покраснел. Ничего личного, господин адвокат. Просто рабочие моменты. Это всего лишь совпадение. Но ну, разумеется. «Вы сообщите мне, кто сейчас занимается убийством Терентьева, или мне нужно обратиться в секретариат?» «Не надо никуда обращаться. Делом занимается капитан Лавренюк Галина Владимировна. Ее кабинет на втором этаже, 209 Она как раз сейчас на месте. Премного благодарен». Сухо бросил Павлов. Их взгляды на мгновение встретились, и следователь отвел глаза. «От меня здесь мало что зависит, Артемий Андреевич». В полголоса проговорил он. «Поверьте, это не моя инициатива. Я был настроен на поимку убийцы Терентьева. У меня нет никаких претензий к вам, Дмитрий Иванович», сказал адвокат. «Я все понимаю. Успехов вам». Он вышел из кабинета, а следователь сжал кулаки, глубоко вздохнув. Лавренюк Галина Владимировна оказалась весьма нервозной женщиной средних лет и необъятных размеров, и конструктивного диалога с ней не вышло. «Мне дело только вчера вечером передали», насупленно пояснила она, беспрестанно двигая бумаги на столе. «Я должна ночью сидеть, что ли, изучать его?» «Никто не заставляет вас работать ночью, тем более это ограничено трудовым кодексом», терпеливо произнес Павлов. «Я видел дело. Это не десятитомные папки. Это не так уж и много, позволю себе заметить». «У вас в коридоре сейчас находится свидетель убийства, понимаете?» Капитан уставилась на него водянистыми глазами. «Таких свидетелей здесь полгорода ходит, господин адвокат!» Сварливо сказала она. «Если у вас нет времени читать материалы дела, я готов вам все рассказать», предложил Павлов. «Это займет всего несколько минут, и рано или поздно вам придется допросить моего свидетеля». Следователь посмотрел на него с таким выражением, словно у нее выклянчивали мелочь. «У меня сейчас срочная справка для центрального аппарата», — процедила она. «И пока я с ней не закончу, ни о каких следственных мероприятиях со свидетелями не может быть речи. Если получится, то не раньше, чем через неделю. Ясно?» «Более чем», — кивнул Артём. «Скажите, ваш руководитель сегодня на месте?» «На месте», — ответила Галина Владимировна, настороженно покосившись на Павлова. «Жаловаться будете». Ну большая часть работы адвоката именно в этом и состоит, улыбнулся он. Всего вам хорошего. Она пробурчала что-то вслед, но Артём уже вышел из кабинета. Закрыв дверь, он спустился к чернышовым и вкратце объяснил ситуацию. Что ж этого следовало ожидать, заявил чернышов старший, беря за руку сына. Мне неловко, что я заставил вас потратить время, сказал Артём, но вопрос остается открытым. Рано или поздно показания вашего сына обязательно понадобятся. Хорошо, мы всегда на связи. А что вы намерены делать дальше? Позвольте поинтересоваться. Пойду на прием к руководству», — сказал Артём. «Будем готовить жалобы вышестоящей инстанции. Подобный формализм и волокиту необходимо пресекать на корню. Надеюсь, у вас все получится».